Управившись с этим, мы заодно принялись чистить всю подводную часть. Необшитые металлом подводные части корабля после долгих переходов обрастали разъедающими дерево ракушками и водорослями, поэтому судно часто приходилось вытаскивать на берег и чистить. Так как корабль очень долго был в море, то подводная часть оказалась сильно засорена. Шлюп также подвергся починке и чистке и был готов раньше судна. Восемь или десять дней ходил он между островами, но никакой добычи не нашел. Это место стало нам надоедать, ибо единственным развлечением здесь было слушать самые свирепые раскаты грома, о каких когда-либо кто-либо слышал. Мы надеялись повстречать какую-нибудь добычу вроде китайского судна, какие, как слышали, мы ходили обычно на Тернате за гвоздикой и на Банские острова за мускатным орехом. Мы охотно бы нагрузили наш галеон или большой корабль этими видами пряностей и сочли бы свое предприятие удачным. Но мы не нашли ничего заслуживающего внимания, если только не считать голландцев. Но те, представить себе не могу от чего, либо относились к нам подозрительно, либо же прослышали о нас. Во всяком случае, они не вылезали из своих портов. Я решил было сойти на берег на острове Дюма весьма знаменитым своим превосходным мускатным орехом. Но вдруг Вильям, всегда стремившийся обойтись без сражения, отговорил меня от этого и представил такие доводы, что оспаривать их было невозможно, в частности же сильную жару, как времени года, так и места, ибо находились мы как раз тогда в полуградусе южной широты. Но в то время обсуждали мы этот вопрос, дело было разрешено следующим обстоятельством – Дул сильный ветер с юго-запада через запад, и корабль нашел хорошо, несмотря на мощное морское течение с северо-востока, которое, как мы впоследствии узнали, являло поворот Великого океана на востоке от Новой Гвинеи. Большой остров на востоке от Малайского архипелага и на севере от Австралии. Как бы то ни было, как я сказал, шли мы хорошо и подвигались вперед быстро – когда внезапно извисевшей над нашими головами темные тучи вспыхнула молния или, вернее, взорвалась. Была она так ужасно и так долго полыхала среди нас, что не я один, но и весь экипаж решил, что корабль наш горит. Жар, накаливший воздух, был так силен, что у некоторых из нас вскочили на коже волдыри, возможно, что не сразу, непосредственно от жары, но от ядовитых или зловредных частиц, попавших на воспаленные места». Но это еще не все. От сотрясения воздуха, вызванного разрывом облаков, весь наш корабль задрожал точно от полного бортового залпа. Движение корабля остановилось сразу, паруса отлетели назад, и корабль стал, поистине, можно сказать, пораженный молнией. Так как взрыв в облаках произошел близко от нас, всего несколько мгновений спустя последовал ужаснейший раскат грома. Я твердо убежден, что взрыв ста тысяч баррелей пороха не показался бы таким громким нашему слуху. Более того, нескольких наших вообще оглохло от него. Но я не могу передать, да и никто не мог представить себе весь ужас тех мгновений. Все пришли в такое смятение, что ни у одного человека из экипажа не хватило присутствия духа выполнить прямой долг моряка, кроме как у друга Вильяма. И если бы он не побежал повторно и со спокойствием, которого, я уверен, у меня не хватило бы, не опустил бы передних парусов, не поставил бы браса в передние рее и спустил бы Марселя, у нас наверняка сорвало бы все мачты и сам корабль перевернулся бы. При этом переходе держали мы курс на северо-восток. Пройдя с попутным ветром пролив или канал между островом Джилоло, и землею Новой Гвинеи, мы скоро оказались в открытом море на юго-востоке от Филиппин, там, где Великий Тихий океан, иначе южные моря, соединяются с обширным Индийским океаном. Вступивши в эти моря, мы шли прямо к северу и вскоре оказались по северной стороне экватора. Затем мы продолжали путь к Минадао, самый южный из филиппинских островов, и Малине. Северный из Филиппинских островов. Самым большим из Филиппинских островов, не встречая все время никакой добычи, покуда не оказались к северу от Манилии, И тут началась наша работа. Мы захватили здесь, правда, на некотором расстоянии от Манилии, три японских корабля. Япония была в те времена закрытым для иноземцев мощным феодальным государством. Два из них уже отторговали и теперь шли домой, везя мускатный орех, корицу, гвоздику и так далее а также всякие европейские товары, доставленные испанскими судами из Акапулька. Было на них в общей сложности 38 тонн гвоздики, 5 или 6 тонн мускатного ореха и столько же корицы. Мы забрали пряности, но оставили европейские товары, так как считали их незаслуживающими внимания. Но вскоре мы об этом сильно раскаялись, и потому вперед уже были умнее. Третий японский корабль оказался для нас лучшей добычей так как шел, груженный деньгами и большим количеством нечеканенного золота, для того, чтобы купить товары, упоминаемые выше. Мы избавили их от золота, но иного вреда им не причинили, и так как не собирались долго оставаться здесь, то отправились к Китаю. В этот переход мы провели на море более двух месяцев, борясь с ветром, дувшим постоянно с северо-востока или отклонявшимся на одно деление то в ту, то в другую сторону. Но это, очевидно, и послужило причиной того, что мы на пути встретили немало добычи. Мы только что оставили Филиппины и собирались идти к острову Формозе. Остров у самых берегов Китая. Но с северо-востока дул такой сильный ветер, что мы ничего не могли поделать с ним. И вынуждены были возвратиться к Лаконии. Манилия. Самому северному из тех островов. Мы прибыли туда спокойно и меняли стоянки не для того, чтобы избежать опасности, каковой не было, но чтобы лучше добывать съестные припасы, которыми население снабжало нас очень охотно. Пока мы оставались там, у острова стояло три очень больших галеона, или испанских корабля, из южных морей. Сперва мы не могли узнать, прибыли ли они только что или уже собираются уплывать, Но прослышавши, что китайские купцы грузятся и скоро уйдут на север, мы заключили из этого, что испанцы недавно разгрузились, а те скупили груз. Поэтому мы не сомневались, что найдем добычу в пути, да и действительно, миновать ее мы не могли. Мы пробыли здесь до начала мая, когда узнали, что китайские купцы собираются в море. Дело в том, что северные муссоны перестают дуть в самом конце марта или начале апреля, так что те были обеспечены попутным ветром домой. Соответственно, с этим мы наняли несколько туземных лодок, а они ходят очень быстро, и приказали им съездить на Манилью и сообщить нам, как обстоят там дела, и когда пустятся в путь китайские джонки. Получившие известие об этом, мы так удачно устроили все, что через три дня после того, как поставили паруса, наткнулись не менее как на одиннадцать джонок, впрочем, неудачно обнаруживши себя. Захватили мы из них только три, чем удовлетворились и продолжали путь на Формозу. На этих трех судах захватили мы, коротко говоря, такое количество гвоздики, мускатного ореха, корицы и мускатного цвета, не считая уже серебра, что экипаж стал соглашаться с моим мнением, что мы достаточно богато, И нам осталось теперь только подумать, каким бы способом сберечь бесчисленные сокровища, награбленные нами. Втайне я был рад, что они согласились со мной, ибо уже давно решился убедить их возвратиться домой. Ведь я полностью осуществил свой давнешний замысел – пошарить между пряных островов. А все эти призы, особенно же исключительно богатая манильская добыча, не входили в мои замыслы. Но теперь, услыхавши, что экипаж поговаривает о том, что у нас де полное благополучие, я передал через друга Вильяма, что собираюсь дойти лишь до острова Фармозы, где удастся обратить наши пряности и европейские товары в наличные деньги. А тогда я поверну на юг. Так, как овось к тому времени начнут дуть и северные муссоны». Замысел мой все они одобрили и охотно двинулись дальше. К тому же еще помимо ветра, который до самого октября не дал бы повернуть на юг, помимо этого, говорю я, корабль наш теперь глубоко сидел в воде, так как вез не менее 200 тонн груза, и часть его была исключительно ценной. Шлюп был тоже нагружен, соответственно. С этим решением мы бодро пошли вперед и приблизительно через 12 дней пути увидели на большом расстоянии остров Формозу, но сами оказались под южной его оконечностью с подветренной стороны, И чуть что не на китайском побережье. Это было нам несколько неприятно, так как английские фактории находились неподалеку, и мы вынуждены были бы сражаться с их кораблями, повстречайся они нам. Справиться с этим нам было бы не трудно. Но было это нам нежелательно по многим причинам, а главным образом потому, что не хотели мы, чтобы знали, кто мы такие, и что вообще замечены на побережье такие люди. Как бы то ни было, мы вынуждены были держать курс на север, стараясь насколько возможно отходить дальше от китайского побережья. Плыли мы недолго, как нагнали небольшую китайскую джонку. И, захвативши ее, обнаружили, что идет она к острову Формози и не везет ничего, кроме как немного риса и небольшого количества чая. Но на джонке было три китайских купца. И они сказали нам, что идут навстречу большому китайскому кораблю, который вышел из Танкина. Северная часть Аннама, позднее французского Индокитая, на Токинском заливе, на востоке Азии, южнее Китая. И стоит на Формозе в реке, название которой я забыл. Корабль же этот идет к филиппинским островам с шелковыми тканями, муслином, микталям и всякими китайскими товарами, и золотом. И цель их продать свой груз и купить пряности и европейские товары. Это вполне соответствовало нашим целям, И я решил, что отныне мы перестанем быть пиратами и превратимся в купцов. Потому мы сказали им, какие везем товары. И что, если они доставят к нам своих суперкаргов? Суперкарг – доверенное лицо, приказчик, едущий на зафрахтованном, нанятом корабле. Или купцов. То мы с ними будем торговать. Они охотно стали бы торговать с нами. Но страшно боялись довериться нам. И надо признаться, страх этот нельзя назвать несправедливым так как мы уже отобрали у них все их имущество. С другой же стороны, мы были столь же недоверчивы, сколь и они, и также колебались, как поступить. Но Вильям Квакер устроил из всего этого дела род обмена. Он явился ко мне и сказал мне, что право считает этих купцов порядочными людьми, с честными намерениями. «И к тому же, — говорит Вильям, — им же теперь выгодно быть честными, так как они знают, каким образом добыли мы товары» которые будем продавать им, или знают, что могут получить их за бесценок. К тому же это избавляет их от необходимости проделать порядочный путь. И так как южные муссоны все еще дуют, то отторговавшись с нами, купцы смогут немедленно возвратиться со своим грузом в Китай. Впрочем, впоследствии мы узнали, что они направлялись в Японию, но это было безразлично, так как благодаря торговле с нами они избегали по меньшей мере восьмимесячного пути, На основании этих соображений Вильям и говорил, что мы можем доверять им. «Ибо, — говорит Вильям, — я также охотно доверюсь человеку, которого выгода заставляет быть справедливым ко мне, как человеку, который связан нравственными законами». В общем же, Вильям предложил задержать двух купцов в качестве заложников, перегрузить часть наших товаров на их судно и третьему купцу отправиться с ними в порт, где стоит тот корабль. А сдавший пряности, он должен привести назад то, на что по условию они должны быть обменены. На этом и порешили. И квакер Вильям осмелился поехать с ним, чего я, честное слово, не решился бы сделать. Да я не хотел, чтобы ехал и Вильям. Но он отправился, уверяя, что им же выгодно по обращаться с ним.